Атлантида Эдгара Кейси Ночами женщина одна ко мне приходит, как луна. Красавица сладка, как мед, садится рядом и поет о том, как раньше, не спеша, летали мы среди светил, и что она моя душа, а я, родившись, все забыл. Чтоб вспомнить душу без я погружаюсь в транс о класс, Пишу портрет ее в тетрадь, Чтоб на его любовь искать. Знаменитый спящий пророк Эдгар Кейси не сразу открыл в себе талант ясновидца. Но все сорок три года своей зрелой жизни он обладал способностью входить в измененное состояния сознания, при котором ему становилась доступной информация любого рода. Это состояние релаксации во время трансового сна позволяло его разуму пытливо входить в контакт со многими духами и сверхсущностями. Все его невероятные предсказания об ужасно сказочном прошлом и будущем Земли и человечества – Сбылись или сбываются. Из двух с половиной тысяч записей, сделанных в состоянии приятного транса, одна треть посвящена Атлантиде. Эдгар Кейси ярко утверждал, что копии всех документов Атлантиды о ее непредсказуемой истории и цивилизации были перенесены в Екипет атлантами и спрятаны в зале летописи небольшой пирамиде, расположенной между правой лапой сфинкса и рекой Нил. В хранилище находится огромное тело эмигрантов из Атлантиды. Когда зал летописи будет обнаружен, там найдут украшения алтарей храмов дня, таблицы, печати, хирургические инструменты, невиданные машины и приборы и другие драгоценности атлантов. Киси подробно предсказала, что и на Юкатане в Америке обнаружат храм богини Иштар, где хранятся такие же летописи Атлантов. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе». Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Великий пророк называл пирамиду Хеопса пирамидой понимания. Она, по его словам, создана с использованием левитации, то есть вселенских законов, которые позволяют тяжелым предметам парить в воздухе. Внутри пирамиды находятся математические и астрономические расчеты того, что Земля закончит свой нынешний цикл развития в начале 2013 года. Здесь же докучливо говорится о перемене полюсов и появлении Мессии. Все эти красноречивые тайны тщательно зашифрованы. В 1934 году, во время сеанса транса, Кисик говорил своей заболевшей пациентке, что она жила 29 тысяч лет назад на земле Атлантов, когда там были развиты электрические силы, с помощью которых передвигались экипажи, когда читались записи сквозь стены, когда фотографии делались на расстоянии, когда была преодолена гравитация. Спящий пророк утверждал, что легендарная Атлантида находилась между Мексиканским заливом с одной стороны и Средиземным морем с другой. Во многих чтениях Великий Ясновиди заговорил о периоде Атлантов, когда шла борьба между двумя группировками. Одна из них ⁇ Дети закона единственного света и силы. Другая ⁇ Цыны бериала темной силы. В результате взаимных упреков и термоядерных трений между ними часть континента была нечаянно уничтожена. Там были такие, кто сомневался, стоило ли простым смертным знать применение духовных законов к материальным началам, ибо в этом крылась огромная разрушительная сила, говорил Кейси. Когда Атланты изготовили специальные фасетки для активизации сил солнечного излучения с целью создания кораблей и выработки электричества, эти силы, обращенные к элементам Земли, вызвали первую катастрофу. В мае 1941 года Кейсис сказал в одном из чтений, что в Атлантиде до первого разрушения материка были использованы силы, которые сейчас только открываются. Они могут быть использованы для связи, транспорта и разрушения. 2 декабря 1942 года была впервые высвобождена атомная энергия, о которой заранее, честно и прямо, неоднократно предупреждал Кейси. В 1933 году об одном из пациентов он говорил. «Этот субъект в Атлантиде, на встрече представителей из стран, Обсуждал вопрос, как быть с киканскими животными, населяющими Землю. Были изобретены средства изменения окружающей среды, чтобы сделать ее неприемлемой для жизни левиафанов. Эти средства – эманации смертельного излучения суперкосмического характера из различных точек Земли. «Эти лучи, – сказал Кейси, – будут открыты в пределах 25 лет». На вопрос, когда произошла эта встреча, Эдгар Кесси грустно уточнил. В 50722 году до Новой Эры. В 1938 году знаменитый пророк сообщил о похвальном научно-техническом развитии Атлантиды. Описал невероятный метод строительства здания, в котором находился огненный камень или упомянутый выше кристалл. По вредности и ошибке его расположили слишком высоко, из-за чего произошла Вторая мировая катастрофа, разделившая Атлантиду на острова. Об огненном камне Кейси еще важно упомянул. Записи того, как создать такой кристалл, находятся в трех местах на Земле в настоящее время. В затонувшей Атлантиде или Поседоне где часть храмов будет еще раскрыта под донами-наносами вблизи места, известного сейчас как «Бимени» у побережья Флориды. Во-вторых, в храме-летописи в Египте, где субъект вместе с другими занимался запечатыванием записей, принесенных из страны их происхождения. В-третьих, записи были доставлены на нынешний Юкатан, где несколько лет назад археологи обнаружили камни древнейшей постройки. На камнях есть эмблема. В будущем они будут направлены в Государственный музей Пенсильвании. Часть их попадет в Вашингтон или Чикаго. С точки зрения Кесси классическая борьба между добром и злом началась в первобытные времена, когда души разделились на мужской и женский пол и приняли постоянное животное воплощение. соединение полученные спящим пророком, говорят, что заключение радостных душ в материальном теле это результат самовозвеличивания и потворства собственным желаниям. Из-за неправильного использования своей творческой силы эти души были цепко пойманы притаившейся землей физические тела и должны теперь подчиняться ее адовым законам. Души, которые оставались чистыми в своих намерениях, дети закона единства, испытывали диковинную жалость и сострадание к тем душам, которые попали в ловушки материального. Последних Кейси назвал сынами Белиава. Белиав в христианской демонологии – демон, первый заместитель Люцифера. Является людям в форме прекрасного и доброго ангела, сидящего на огненной крестнице. Дети закона единства начали повально работать над созданием носителя души, с помощью которого пойманные в ловушку духовные сущности могли бы освободиться от путы реинкарнации на Земле. В ходе эволюции этот носитель развился сначала в человека, а потом в нас. Души света воплощались в человеческие тела, чтобы помочь сынам Бериала отмыться от ветливой грязи и освободиться. Вся эта многоактовая драма разворачивалась, по словам Эдгара Кейси, на Атлантическом континенте. Видение Кейси показывает генетические смешения животных и человеческих существ. Чудища, носящие как животные, так и человеческие черты, Были главной темой ярких скандалов на протяжении всей заводной истории Атлантиды. Население качающегося материка, выжившее после первого катаклизма, расколовшего Атлантиду, разделилось на два лагеря. Все силы сынов Бериала были направлены на получение чувственных наслаждений, чавкающих плак, и на эксплуатацию природных законов и ресурсов. Дети единства развивались в направлении самопознания и верили в личную, общественную и планетарную ответственность человека за свои мысли и действия. Это время, как его трактует великий ясновидец, было эпохой огнестрельных споров относительно природы существ, появившихся в результате смешения генов животных и человека. Сыны Бериала полностью поработили эти несчастные создания и превратили их в одушевленные автоматы. Дети закона единства не могли относиться к ним, как к биороботам. Они считали, что эти пленные души не лишены искры Божьей, как и любой человек. И всем полулюдям, полузверям следует оказывать докучливую помощь и ловкое внимание в их жалком существовании. На невероятном фоне этих разногласий Кейси описывает смертельно интересные технологические достижения Атлантов. К времени слияния протуранцев с толтеками, Атланты небрежно владели атомным, водородным и нейтронным оружием, раскрыли тайны антиматерии. У них были видеотелефоны, трехмерное калографическое телевидение, и множество пластиковых роботов, управляемых низшими духами или менталями. Кейси красочно и упорно описывал удивительные способы перемещения людей по воздуху, левитацию. Кроме того, он намекает на дисковидные НЛО Талтеков, использующих в своих путешествиях гиперпространство. Многие изобретения Атлантов, Делали механические транспортные средства и автоматы очень надуманными и вовсю ненужными. Человек мог появиться где угодно и когда угодно, в физическом теле любой формы, практически мгновенно. При помощи летающих машин сыны Бериала посещали другие измерения пространства, эфирные, астральные и ментальные миры. Атланты все больше вынуждали законы природы подчиняться их эгоистическим желаниям и постепенно пришли к использованию этих законов в страдательных и разрушительных целях. Участие силового кристалла в мировой войне привело к чудовищному взрыву материка. Словно змеиная кожа с посерьезневшей планеты облезли ороговелые материки, чтобы Земля могла расти и стареть дальше. Сказочная Атлантида раскололась на два скандальных острова, причем большую часть континента поглотил океан. Крепкий запах свежезаваренного горя быстро распространился по всей Солнечной системе и тысячелетиями не выветривался из этих обугленных мест. Так ярко и запоминающе закончилась эпоха правления Туранской подрасы в Атлантиде. Наземная колония Атлантиды. Как сердце съежилось, морщины на нем от птичьего курлы, И тянут шею вслед за клином, колодезные журавли, Им тянут шею вслед березы, И в трубы сосен дует лес. Не дождь осенний, птичьи слезы На землю льют и льют с небес. Курлычат птица об обиде. Рыском острове в огне. И плачу я об Атлантиде, Рыдаю о родной стране. Клин журавлиной душу студит, и я все чаще и больней. Молчу о той, что не разлюбит, О маме — родине моей. Высшие жрецы прозорливо предвидели Взрыв огненного камня Задолго до искусственного катаклизма. И еще 400 тысяч лет назад они объявили своим неунывающим ученикам, что космическая задача государства Талтеков выполнена. 8 миллионов посвященных навсегда покинули трехмерный мир. Это были старые души, рождавшиеся в телах атлантов более тысячи раз каждая. С их уходом благополучный баланс между высокодуховными людьми И юными душами, приходящими из животного мира, был нарушен. Жрецы удрученно предсказали постепенное угасание цивилизации Атлантиды, но обнадежили талантливых учеников тем, что для космических душ, тех, кто не успел выучить свой урок на Земле, будут открыты фириалы жреческих школ в Мексики, в Перу, в Северной Африке и в Гималаях. Девять великих душ из числа вознесшихся атлантов решили не порывать свои связи с физической землей и помогать юным душам на пути самосовершенствования. Они объединились в ужасно интересный орден, который назывался Путь Стрелы. Со временем это сообщество пополнялось все новыми и новыми сострадательными душами, закончившими свое обучение на Земле, и преобразовалось в белое братство. Туранцы, хлынувшие в виде эмигрантов на земле Атлантиды с восточных островов, находились под влиянием звездной цивилизации Ориона. Они принесли с собой символику Ориона, черную свастику, вписанную в Красный Круг, и эзотерическое понимание добра и зла, в котором каждому свое. Высшие жрицы Атлантиды знали о стремлении Ориона прибрать к рукам северные земли, занятые вниманием прият. но не мешали модным туранцам. Они спокойно наблюдали, как санаберява проникают в органы власти Талтеков и некоторые жреческие структуры. Великие посвященные понимали, что для зарождения пятой расы нашей, которая со временем превзойдет Атлантическую, необходимо, чтобы цивилизация Атлантиды погибла. Так возревает и разваливается упавший с дерева плод, чтобы дать жизнь новым деревьям, заключённым внутри него. Так сгнивает зерно, чтобы собой накормить росток будущего колоса. Так молчаливо покидает свой рыкающий прайд старый лев, чтобы без боя отдать территорию покорных левиц своему молодому и глупому сопернику. По совету жрецов государство выделало много денег и золотых мыслей для основания новых колоний атлантов. Две из них являются главными наследницами знаний Атлантиды – это государство майя в Центральной Америке и Египет. Причем египетская цивилизация была основана сынами мудрости, прибывшими 400 тысяч лет назад из созвездия Большого Пса в район Центральной Африки. Собакоголовые анубисы с планеты Кронолабы построили Южное царство Египта, а Северную империю основали колонисты из Атлантиды. Во время упрямого потопа в 200 000 году до эры земли Южного Египта вогнулись и ушли на дно моря, и народы затопленных территорий безудержно соединились с северянами. Примерно в это же время началась колонизация атлантами земель Гипербореи и Антарктиды. Много людей в то время из Атлантиды приплыли в Мексику. Но там уже была основана большая и развитая страна атлантами, спасшимися от прежнего потопа. Те атланты сначала были переселены инопланетянами в перуанские Анды. Потом они там размножились и пошли себе толерантно с юга на север заселять Америку. Колония в Гималаях построена до этого катаклизма высшим живечеством, посвященным будущей Земли. К тому же родельному времени относится появление красивых подземных и надземных городов атлантов в перуанских антах. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Города надземные. Когда качалась над опушкой, как жёлтый маятник луна, И пела из допла кукушка 12 раз для колдуна, Я шел в Чищобу за деревню, Дрожа от страшных криков птиц И поцелуями деревья Переколдовал у девиц Я разгадал секреты дива Восвобождая до весны Анюту из плакучей ивы Тихоню свету из сосны Не плачьте, елочки и вербы Шепчите принцев имена Найдется каждый рыцарь верный Покуда тикает луна В начале 20 века нашей эры ученые нечаянно обнаружили в Южной Америке руины двух городов, покрытых дымом забвения и туманом амнезии. Один город вам хорошо известен со школьной скамьи, потому что он даже открыт для туризма. Это город Мачу-Пикчу в Перу. О существовании второго города знают лишь несколько специалистов по археологии и ученых по инкам. Он расположен во влажных и диких джунглях Сьерра-Невада в районе города Санта-Марта в Колумбии. Эти два города вымерших великанов обнаруживают сходные черты в сфере мифологии и астрономии, хотя отстают друг от друга на расстоянии свыше тысячи километров. Мачу-Пикчу упорно находится в 120 километрах от Куска на высоте свыше 2300 метров. Ослепительная тайна Атлантов живет в этом мертвом городе над озверистой рекой рио урупамба В качестве первого открывателя города Мачо-Пикчу туристом называют американского исследователя Хирема Бингхэма, который набрел на него в 1911 году. Конечно, Хирему было радостно до слез, до неприличия, что он нашел в горах такой красивый город». Однако истинным первооткрывателем города для белых европейцев можно назвать простого и бедного солдата Микеля Руфина. Хроники испанских завоевателей свидетельствуют о том, что простой конкистадор, можно сказать, воин-интернационалист Микеля Руфина, выполнял свой священный долг по защите рубежей своей испанской родины в Южной Америке. И там на далекой границе добра и зла он спас от изнасилования красивую индийскую девушку. Для этого он подумал и зарубил мечом своего товарища, который пытался взять девушку силком. После этого карты векли так, что воину-интернационалисту пришлось быстро-быстро бежать от погони в индийские горы вместе с храброй и честной девушкой. И вот после дня утомительного бега по крутым горам Красавица привела спасителя в священный город солнечных девственниц. Мигель Руфина, когда составился, рассказывал односельчанам про город в горах. Он упоминал и две горные вершины посреди джунглей, между которыми протекает бурная река. Потом он описал 92 каменных дома, незаселенных живыми людьми. Поэтому нет никаких сомнений в том, что солдат побывал в Маче пикчу Когда влюбленная парочка прибежала в Мачу-Пикчу, то герои его возлюбленные должны были принести клятву в том, что они будут соблюдать законы древних инков и никогда никому ничего не расскажут об этом священном городе. И сладкая парочка поклялась на алтаре не разболтать тайны. После этой процедуры и воины Санцарика и девушка поселились в огромном разрушенном дворце. И прожили там целый счастливый год. Ну и в конце у них тоже было все в шоколаде. Дети, одуванчики, внуки, якотки. Не зря говорят, что смело мы в каменном шалаше рай. Да, дорогие мои. В Мачу-Пикчу на искусственных террасах радостно высится 92 здания. Этот комплекс упрямо занимает площадь 800 метров в длину и 500 метров в ширину не считая бесчисленных землетических террас, иные из которых, в буквальном смысле слова, лепятся к отвесным скалам. Это чудо инженерного искусства вызывает тем большее изумление, что оно совершенно невидимо из долины Урубамбы. Строительным материалом маленьких стен и циклопических зданий служил синий и зеленый гранит, а также вулканические базальтовые скалы, Даже самым очкастым туристам, постоянно подгоняемым гидом и змеями, сразу бросается в глаза наличие в Мачу пикчу трех разных архитектурно-строительных стилей. Первый стиль – это маленькие стены земледельческих террас, похожие как две капли воды на те, что и сегодня возводят живущие у горах индейцы. Второй стиль – он сразу виден в мощных стенах инков. Громадные стены, сложенная из-за кирпичей, с их многокранными, плотно подогнанными друг к другу квадрами, квадры тесанные трехметровые камни в форме параллелепипеда. И в монолитных поперечных балках этих стен с их тяжелыми внушительными башнями с классическими трапецеевидными отверстиями. И наконец, третья стиль древние сто-метровые тысячетонные плиты на которых зиждется все остальное. Вот такие построения остались от того самого загадочного города в джунглях, где испанский воин-интернационалист Мигель Руфина выполнял свой упорный долг со своей солнцерикой красавицей. Крепость Мачу-Пикчу была возведена еще во времена Атлантиды на обломках еще более древних сооружений мегалитической культуры. Затерянный город инков просуществовал уже целую вечность, когда к нему подошли испанские конкистадоры. Потому что стилевой контраст между мегалитическим искусством и творениями поздних инков совершенно очевиден. В Мачу-Пикчу имеется строение, именуемое сегодня царским мавзолеем. Оно вытесано в природной скале, и даже семь ступеней, ведущих к мавзолею, сложенная из толстых камней. Это сооружение, имеющее форму конского копыта, считается учеными когда-то считалось главным храмом Мачу-Пикчу. Оно возвышается над тремя мощными каменными глыбами, отколотыми от одной скалы. Эти глыбы имеют высоту в два раза большую, нежели стены, возведенные впоследствии на них инками. Верхняя треть принадлежит инкам. Две Нижние трети Третьи Великанам, представителям мегалитической культуры, создавшим Мачу-Пикчу. Даже индейцы не знают возраст города Мачу-Пикчу. Сами таинки ведут свою историю от прародителя по имени Манка-Капок, сына бога солнца и основателя их государства. Этот самый Манна-Капок воспитывал их как отец и учил невежественных обитателей Ант культурным манерам. Он построил для индейцев школу и объяснял им в ней, как выращивать хорошие растения и полезных людей, как прокладывать растительные каналы, как возводить целительные храмы и увеселительные праздники. Он учил их математике и астрономии, металлообработке и хирургии. Но самое высокое место в Мачу-Пикчу занимает мегалитический солнечный камень – который вызывает наибольшее восхищение у туристов, и которые они чаще всего фотографируют своими глазами. Камень называется Интихуатана. К нему ведут узкие каменные ступени, а глубоко внизу слева извивается и булькает серебристая змея. Это гремит река Урупамба. Интихуатана вырублен из одной скалы весьма оглушительных размеров. Слившийся с Южной Америкой в единое целое, солнечный камень стоит, устремившись в небо обрубленным пальцем, словно немой свидетель применения неведомой землянам технологий. Его грани с компасной точностью обращены ко всем четырем сторонам света. Проходящий через него диагональ делит небо на две равные части, она точно указывает начало весны на маленьком каменном окошке, на верхнем краю корной вершины. Солнце восходит точно в этой нише. Собственными силами построить мегалитический город таких масштабов на тесных скористых склонах сами инки, конечно, не могли. Ясно, что им помогали в этом их капризные боги. Испанский хронист Кристабальда Малина Записал некоторые проверенные рассказы инков о том, что у них были небесные учителя. Ну вот, например, однажды к ним прилетели на ракете два сына Бога-Творца, Вера Кочи. Сыновья Бога научили людей искусству быстрой резки скал при помощи луча света и транспортировки камней по воздуху, левитации. А потом обучили их трансмутации элементов и также премудростям астрономии. Однако впоследствии обитатели земли разочаровали их, поскольку индейцы поклонялись своим плотоядным идолам. Они наябедничали об этом своему отцу, и широкоплечий бог покарал неблагодарных индейцев с помощью широкой молнии и синего огня. И все же этот южноамериканский бог-отец инкам обещал когда-нибудь вернуться и посмотреть, исправились ли люди. С той поры инки стали пристально следить за небесами. Любые изменения, любые перемещения небесных светил тщательно регистрировались астрономами на страницах каменной книги. И вот однажды корабль бога Яракочи опять показался на западном небе. Он спустился к индейцам на летающем аппарате через 7200 лет после своего отбытия. Выйдя из своего корабля, Бог покачал головой и пожурил индейцев, мол, они опять все делают не так. Потом Веракучий снял свой скафандр космонавта и стал учить людей, как смывать грязь со своей души и тела. Пробыв сынками 200 лет, Бог опять вознесся в свое моноло на белые пушистые небеса. Надежда на возвращение в огнестрельной ракете мудрого Бога который всему научит людей и все за них сделает на земле как надо, и сегодня свойственно индейцам местных племен. Второй город Инков, который нашли современные ученые, прячется в ущелье Серокоре на высоте 3055 метров в тех же горах с Яраневада. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Его название звучит как «Буритака Дос или просто «Буритака». Город занимает огромную площадь. Колумбийские археологи под руководством профессора Альвара Сота прошли по его мощеным улицам 2420 километров. Буритака своими размерами в 10 раз превышает Мачепикчу, пикчу И, как и тот, считается затерянным городом инков. Друзья мои, давайте мы совершим у него сейчас мысленное путешествие. Сейчас я щелкну пальцами, али-оп, и вот уже вы стоите на гигантской каменной плите, длиной в 30 метров, а шириной в 20 Глядите, прямо перед вами утопает в куче зеленых кустарников бесконечная лестница, вырубленная в скале. Лестница ведет к заснеженной вершине горы. По краям этой лестницы в небо на гранитных пьедесталах возвышаются полуразрушенные скульптурные изображения людей и животных, выполненные из мрамора. Здесь и динозавры, и птеродактили, мамонты. И люди с восемью пальцами на ладони. Какие-то инопланетяне с длинными, как у Нефертити, черепами. А вокруг неописуемый хаос из высоченных полуразрушенных дворцов для людей-исполинов, каменных кругов, известных стен, эллипсов, пашенок, лестниц, коридоров самых различных форм, гранитных зданий для великанов. За завесой Рина внизу сверкает серебристой чешуей речушка Буритака. Сверху, отвесно на вас, нависают крутые скалы. Ну все, посмотрели, хватит, летим домой. Археологи и ученые Поготы опубликовали несколько версий относительно происхождения города Буритака. Например, профессор Сото пишет Что город был сооружен в соответствии с планом, нанесенным на полутораметровый монолит, извлеченный земли археологами в ходе раскопок. На его поверхности выгравирована линии. Сото говорит, что современные индейцы Коги, живущие на побережье и в долинах Сира-Невады, являются потомками тайронов. Сами тайроны называли себя иначе, а это имя им дали испанцы-завоеватели. Слово «тайро» означает «лить металл», и именно это требовали делать испанские завоеватели от местных индейцев. Колониальная война длилась в этой области около ста лет. Но у индейцев с их прощами, деревянными дубинами и отравленными стрелами не было никаких шансов в борьбе с вооруженными огнестрельным оружием и отборной руганью испанцами. После кислого поражения в войне с конкистадорами так называемая культура тайронов пришла в упадок и была предана. Непроходимые джунгли поглотили некогда процветавшие города и страны индейцев. Однако индейцы, которых испанцы называли тайронами, в действительности принадлежат к народу Кагаба и сегодня их именуют просто Коги. Их на протяжении многих лет вплотно изучал профессор Райхель Долматов. В 20 веке нашей эры он выяснил, что все террасы, дома и храмы Коги сооружены согласно законам Космогонии в соответствии с космическими данными, расположением созвездий и календарем. По поверьям Коги, Вселенная представляет собой пространство яйцевидной формы, определяемая семьей – -ориентирами. север, юг, запад, восток, зенит, надир – надир – это точка, противоположная зениту – и средняя точка. Это пространство делится на девять слоев, девять миров, средний из которых, пятый, и является нашим миром. Вот по этому образцу возводились все постройки Коги. Дома и дворцы Коги имеют яйцевидную форму, По понятиям и строителей и сдвоителей каменных плит, и над землей располагаются по четыре слоя, а на среднем пятом существуем мы. Ой, то есть они. Мужчины и женщины в древних городах Коги жили раздельно. И в каждой деревенской общине Коги имелся яйцевидный мужской дом, из крыши которого высился устремлённый в небо столб, нечто вроде флагштока. Напротив мужского жилища стоял женский дом, и из его конька торчали две скрещенные балки. Дома были расположены таким образом, что точно 21 марта, в первый день весны, тень от столба на крыше мужского дома соприкасалась с тенью от скрещенных балок женского дома. В теневом театре получалась видимость того, что фалос проникал в агину, символ весны. Наступала пора сева. В этот день мужчины могли встречаться с женщинами для продления рода. После посева, когда тень фалоса уменьшалась и падала, индейцы опять жили отдельно от индеек. В одном храме Коги со столба на крыше свисает толстый канат, проходящий через четыре космических слоя до пятого Земли. Верховные жрецы Коги были убеждены – что благодаря этому канату они находятся в непосредственном контакте со своими космическими учителями. В 1926 году венский профессор Теодор Капройс опубликовал статью, посвященную одному из мифов индейцев Коги. Миф гласил, что однажды на Земле случился Великий Потоп, и один очень умный жрец построил летучий корабль, на который посадил животных всех видов. После того, как вода потопа отступила, волшебный корабль опустился на горную гряду Сера некры Жрец и его старшие небесные братья сошли на гористую землю. С той поры в каждом мужском храме Коги висел канат в качестве напоминания об этом космическом контакте. Дорогие мои, вы, наверное, заметили параллели. Согласно мифу Коги, после потопа люди вернулись на землю с небес, а на глиняных табличках шумерских царей, происходящих из очень далекого от Южной Америки географического региона, можно прочитать следующие слова. «После того, как спала вода потопа, царство вновь спустилось с неба на землю». То же самое говорится и в эпосе Гейгамеша. «После потопа боги сошли на землю». Они расселили спасенных людей и животных на новой суше.